Глава четырнадцатая Всё возвращалось на круги своя. Всю следующую неделю даже солнце светило ярче и реже пряталось за осенними тучами, а ливень, Балтимор в среду, оставил пару луж на асфальте, но не в душе. До свадьбы оставалось всё меньше времени, часы тикали всё громче, а шуршание календаря зловеще напоминало о предстоящем событии. «Вот только Марк по-прежнему интересовался делами своей фирмы больше, чем собственной свадьбой. Мы работаем над очень важным делом, у меня нет времени, чтобы поспать, не говоря уже обо всём остальном». Его объяснения больше походили на отговорки. «Адвокатская тайна работала против меня, я не могла получить внятный ответ, что это за такое важное дело». Но Марк и правда выглядел так, словно в последний раз касался подушки месяц назад, так что я прощала ему и нашу долгую разлуку, и безучастность к самому важному событию наших жизней. Никогда не видела жениха таким. За те недолгие полчаса во вторник за ланчем и мимолетную встречу вечером в четверг, когда я заехала к нему домой полить цветы, я сильно встревожилась состоянием Марка. Он потускнел, как ткань с годами выцветает от носки солнечных лучей. Мужественное красивое лицо устало осело, а скулы теперь выделялись острыми шпилями». Он утонул в бумагах, пока я проходила с лейкой по той скупой зелени, которой сама же и заполонила холостяцкую пустоту его квартиры. Пока я поливала с цветок в стильном кашпо, название которого Марк не мог выговорить и называл просто Стиви, бросала осторожные взгляды на жениха и содрогалась. Он бормотал что-то себе под нос, а рука дрожала, пока перелистывала важные страницы. Когда же я подошла поближе, чтобы утешить его объятиями, Марк нервно подскочил и попросил оставить его одного. Твоя красота отвлекает меня от работы. Комплимент покорил бы любую девушку, если бы не был сказан ради того, чтобы выпроводить меня за дверь. Зато мама не жалела сил и посвятила всю себя свадьбе единственной дочери. Свадебное платье прислали во вторник, и мне пришлось снова примерять его под оценивающим взором Вирджиния Лодердейл, что довольно непросто и даже страшно. Она хранила молчание, пока я не сделала контрольный оборот. «Идеально, дорогая!» Я вся выдохнула через кружево платья. Ещё одного рейда по свадебным магазинам я бы не вынесла. Без Марка все мои планы на вечер сводились к одинокому прозябанию в квартирке, так что я была даже рада посвятить остаток вечера окончательной рассадке гостей, выбору салфеток и гравировки на бокалах жениха и невесты. Сущие мелочи, которые в другой день вызвали бы у меня стон, спасали от навязчивых мыслей о Марке. Мои ужасные ожидания не оправдались. Вымаливать прощение у матушки не пришлось. Пребывание Джонатана в доме вернуло ей жажду жизни и всепрощения. А то, что мы с братом ладили, сделало её самой счастливой женщиной, если не на планете, то хотя бы в Хэмпдоне. А если счастлива Вирджиния Лодердейл, то счастливы все вокруг. Я так рада, что вы помирились. Заговорщически придвинувшись ко мне, сказала мама, когда Джонатан ненадолго оставил нас одних в гостиной с вариантами салфеток на любой вкус. Не думала, что существует столько дизайнов обычных салфеток. «И кто-то же занимается этим?» «Мы не ссорились, мама». «Ссорились или нет, но между вами словно кошка пробежала». «Хорошо, что Джонатан тогда заехал к тебе домой». «Да, мы хорошо поговорили». Согласилась я, пытаясь понять, чем образец салфеток номер три отличается от номера шесть. На вид точная копия. «Ах, да! На вторых, еле-еле виднеется витиеватый узор». «Сначала я испугалась, что вы там ссоритесь», — не унималась мама. «Его так долго не было, что я готова была звонить в полицию». Уж это мама умела устроить панику на ровном месте и поднять весь город на уши. Я бы с радостью посмеялась вместе с полицейскими, которые объявили бы Джонатана Лодердейла в розыск, а он в это время сидел на моём диване. «Учитывая, что однажды он уже не вернулся», добавила мама, давя на жалость, «Я понимаю, мам, но Джонатану больше не десять лет». Я, наконец, остановила выбор на образце номер четыре, который идеально дополнит цветочные композиции на столах, и с облегчением отложила папку. «Он не исчезнет. К тому же он пробовал у меня минут двадцать, не больше». «Двадцать?» — хмыкнула мама. «Ты потеряла счёт времени, дорогая. Джонатан вернулся около полуночи». «Полуночи?» «Брат покинул мою квартиру, когда ещё не было и половины одиннадцатого». Я хотела было уже возразить, но мама заметила салфетки, на которые пал мой выбор, и скривилась. «Ты и правда хочешь эти? Без Безвкусица!» И пришлось всё начинать сначала. Так что я позабыла о том, что хотела сказать, и ещё полчаса сравнивала фактуру и оттенки чёртовых салфеток. «И зачем вообще эта женщина спрашивала моего мнения, если всё переиначивала по-своему?» Их свадьба с отцом проходила в бедной церквушке на окраине Бруклин-парка, а на банкете с шестью гостями стоял всего один стол с пятью блюдами, которые мама сама готовила до поздней ночи. Мама не получила свадьбу своей мечты тогда и решила получить сейчас и отыгрывалась на мне, как могла. Я слишком сильно её любила и, признаться честно, боялась вызвать её неудовольствие, потому соглашалась на всё, что бы она не предложила. Ну, почти на всё». От группы танцевального балета, которые бы развлекали гостей, я всё же наотрез отказалась. Это уж слишком. Когда обретаешь душевный покой, жизнь начинает потакать с твоим желанием. Как только я избавилась от сомнений в адрес Джонатана, ко мне тут же вернулось вдохновение. За один вечер я придумала пять новых моделей для зимней коллекции «Нюаж». Изящные пальто, что обязательно приглянутся любой женщине. Не в моих привычках делиться наработками с кем-то до того, как они будут полностью готовы, но мама выпросила показать ей пару рисунков и удивила меня тем, что одобрила каждую деталь. «Ты у меня настоящая мастерица». Похвалила она вполне искренне. Нет ничего приятнее, чем услышать похвалу от женщины, которой чужды ласковость и деликатность. Особенно, если эта женщина твоя мать. Во мне и моих поступках всегда находились изъяны, за которые мама цеплялась крючками. Я должна была соответствовать её стандартам, а они были выше, чем небоскрёбы Нью-Йорка. Сколько раз Вирджиния Лодердейл разочаровывалась в собственной дочери и не забывала объявить об этом ей в лицо. Даже если я делала что-то идеально, мне было сложно получить её одобрение. Я так расчувствовалась её похвале, что чуть не пустила слезу, но сдержалась. Слёзы мама не терпела ещё больше, чем несовершенство. Неужели появление Джонатана так подействовало на маму? Словно она была чёрствым хлебом, а мой брат — мягким маслом, что смазывал её корки и размягчал плесень. Почти всё время Джонатан разъезжал с отцом по деловым встречам или осваивался в компании, но в четверг даже ливень не остановил его от того, чтобы навестить меня в офисе НюАЖ. Сандра, моя помощница, осторожно заглянула в кабинет и неуверенно объявила. «Сара, тут мужчина говорит, что твой брат». Слухи быстро разлетаются, их словно семена ветер разносит по этажам, и они прорастают целыми историями. Наверняка вся компания судачила о Джонатане Лоддердейле, который пропал в десятилетнем возрасте и объявился, как ни в чём не бывало, годы спустя. Но, видно, моя помощница хорошо пряталась от ветров и не слышала ничего о моём брате. Спасибо, Сандра, впусти его. Отчеты о продажах за первую половину сентября тут же отлетели в сторону ненужным мусором, когда в кабинет вплыл Джонатан во всей своей красе. Мама успела протягать его по всем бутикам галерии и заполнить шкаф в его спальне элегантными костюмами. «Мой сын теперь лицо Лодердейл Корп?» – величаво заявляла она. «А я не позволю, чтобы это милое лицо нашей компании ходило в старых джинсах и толстовках». Кашемир обволакивал подтянутую фигуру брата и подчёркивал идеальные параметры плечи талии. Кожаные лоферы от Энрико Манделли, за которые мама не побрезговала заплатить 8000 тысяч, игриво скрипнули в качестве приветствия. «Да, мой младший братишка сильно переменился, подпав под влияние мамы. Глядя на него, язык не повернётся сказать, что одежда не красит человека. Я ведь сама шила одежду, так что знала, о чём говорю». «Джонатан!» Радостно поприветствовала я брата и поднялась из-за заваленного документами стола. «Вот так сюрприз! Ты как здесь оказался?» «Давно хотел посмотреть, чем занимается моя сестрёнка. Отец поехал в свой джентльменский клуб, Саммер или как там его? Сомерсет. Да-да, туда. Мистер Кольер забрал его прямо из офиса, у них там какая-то важная игра в покер. Так что я решил сбежать из-под его надзора и взглянуть на твою компанию. «Хочешь личную экскурсию от босса?» усмехнулась я. «Если только босс уделит мне немного времени?» Джонатан вопросительно осмотрел беспорядок на моём столе. «Я смотрю, ты по уши в делах». «Как и ты, но ты выкроил время на меня, так что и у меня найдётся лишний час». «Отлично, расскажешь мне всё о своём деле, а потом можем где-нибудь перекусить», предложил брат, оглядывая мой кабинет. «Только что-нибудь попроще. Не думал, что изысканные яства, что каждый день готовят бедняжка Констанс, могут надоесть». Так сладок мёд, как говорится. А у тебя симпатичный кабинет, не то что мой. Здесь уютно, а мой похож на безликую берлогу. Мой стол такой огромный, что на нём можно танцевать джигу. Надеюсь, ты пока не пытался, потому что у папы случится инфаркт. Он слишком дорожит репутацией, так что я приберегу танцы до твоей свадьбы. Одно слово может уколоть больнее спицы. Девушки млеют, когда слышат о своей свадьбе. Я же сворачиваюсь улиткой в свой маленький панцирь. Она уже совсем скоро? как назло напомнил Джонатан. «Ты ещё не успела передумать?» Он всего лишь потешался, но я восприняла вопрос в штыки. «Когда слышишь горькую правду, подсознательно начинаешь обороняться. С чего бы мне передумать?» Рисковато спросила я, испортив Джонатану весь задор. «Эй, я просто пошутил!» «Да, прости, я немного на взводе. Марка не видно почти неделю, и я начинаю переживать. Знаешь, Сара, наша шутливая перебранка приобретала серьёзный оборот». «Я только узнаю твоего жениха и ещё не составил о нём полноценного мнения, но одно могу сказать о нём наверняка. Я приготовилась услышать что-то, что мне точно не понравится, что Марк Сноб, Наглец или Лавелас, что на той вечеринке он плюнул кому-нибудь в бокал, засмотрелся на слишком глубокий вырез одной из подружек Шейлы или обсмеял кого-нибудь из святой отца. Но Джонатан заглянул мне в глаза и мягко произнёс. «Он любит тебя, как ненормальный». Ноги подкосились от облегчения, и я чуть не шлёпнулась обратно на стул. «Маркс только говорил о тебе, что если бы ты не была моей сестрой, ты бы мне уже надоела». Он задорно посмеялся. «Когда мы сбежали от толпы на кухне, он рассказывал, как сильно хочет жениться на тебе, что он не собирался впускать никого в свою жизнь и тем более предлагать свои руку и сердце, пока не встретил тебя. Мужчина никогда не будет готов к браку, пока не встретит ту самую, единственную». Джонатан обезоруживающе улыбнулся. «Так вот, Марк готов, потому что ты для него та самая». «Господи, Джонатан!» Почти ахнула я в духе моей мамы. «Это самые чудесные слова, которые мне говорили. Ну, приятная правда, куда слаще горькой. Но могу я спросить тебя кое о чём? После такого заявления ты можешь спрашивать даже номер моего счёта». Джонатан коротко улыбнулся на мою шутку, но тут же нахмурился. «Марк переживает из-за вашего договора». Он выдержал паузу, удостоверяясь, что я понимаю, о чём речь, и уточнил. Брачного договора. «Поверь мне, я поняла, о чём ты. Как встала, так я и опустилась обратно на стул. Эта тема не из самых приятных. Пару месяцев назад она угрожала вылиться в страшную ссору и поставить крест на нашей женитьбе. Я познакомила Марка с родителями через месяц нашего знакомства. Когда знаешь, что это твоё, не станешь терять время впустую». «Марк Эбердин обладал одной очень полезной и устрашающей чертой. Он влюблял в себя всех вокруг. Влюбил и моих родителей, хотя те не жаловали ни одного моего кавалера, с которым я встречалась дольше месяца. Но даже эта суперсила не помогла ему откреститься от брачного договора. Папа обрадовался известию о помолвке, произнес первый тост и официально принял Марка в семью». Однако через день, как только магия всеобщего удовольствия улеглась, мы успели найти Бри Маркет, лучшего свадебного организатора в городе, отец пришёл ко мне в кабинет. Северное сияние – не такое редкое явление, как приезд Роджера Лодердейла на работу к дочери. Чаще наносить визиты ему мешал забитый график и стремление не вмешиваться в мой бизнес ни под каким предлогом. Я удивилась его приезду сильнее, чем приезду Джонатана сегодня». А Сандра на полдня потеряла дар речи от визита столь высокопоставленного гостя. Но папа зашёл не проверить, как я работаю или пригласить на обед. Он плюхнул внушительную стопку документов прямо перед моим носом. Мне и спрашивать не пришлось, что в них. Огромные буквы кричали на меня. «Брачный договор». «Ты шутишь?» – опешила я, пытаясь найти на лице отца намёк на розыгрыш. Подрагивание уголка губ или смешинку в глазах. Но Роджер Лодердейл никогда не шутил с подобными вещами. «Хочу, чтобы Марк подписал его». Прозвучало совсем не как отцовское пожелание, а как приказ, за невыполнение которого отсекают голову. «Я не стану просить об этом Марка». Надула я губы и отложила договор в сторону точно глупую бумажку, не стоящую моего внимания. Юрист отца наверняка полночи составлял эту писульку и пожертвовал сном ради сохранения активов босса. но мне было не жаль, что мой брак лишил человека сна. Я слишком сильно разозлилась, чтобы испытывать ещё и жалость к папиным союзникам. «Не отстанешь». Тон отца, спокойнее стоячей воды в озере, поднял внутри меня десятибалльный шторм. Он не привык повторять дважды. Все его указания добровольно исполнялись в ту же секунду. И того же подобострастия он ждал от своей дочери. Мой отказ всего лишь каприз ребёнка для такого делового человека, как Роджер Лодердейл. На кону стояло благосостояние его семьи, и он не собирался отступать. От его пристального взгляда мне захотелось спрятаться под стул или растаять сосулькой прямо на стуле. «Отец!» — как можно более уверенно заговорила я. Если упрямство и непослушание он ещё мог стерпеть, то капризы и слёзы прощал лишь моей матери. «Марку не нужны наши деньги, его семья богата, у него успешный бизнес, ему нужна только я. Не обижай ни его, ни меня, мы не подпишем договор». Сара, от спокойствия и строгости его голоса у меня мурашки носились по телу и щипали в самых неприятных местах. Я верю, что Марк тебя любит, и хочу верить, что ваш брак станет счастливым. Но этот договор защитит не только мои деньги, он защитит тебя. Ты ему не доверяешь? Я никому не доверяю, даже мне. Слезно спросила я, почувствовав себя снова десятилетней. Папа снисходительно улыбнулся, обогнул стол и присел передо мной на корточки, согрев мои руки своими. Никогда ещё не видела, чтобы Роджер Лодердейл, перед которым склонялся весь Балтимор, вставал перед кем-то на колени. От его рук повеяло отцовским теплом. Взгляд проник к самому сердцу и заботливо укутал его своей любовью. «Дорогая, ты моё единственное дитя. Я люблю тебя так сильно, что готов поплатиться каждым центом, если бы это подарило тебе счастье». однако всегда есть какое-то «но». Но... Острой пикой зазвучало короткое слово. Не все готовы на такую безоговорочную любовь. Не хочу, чтобы однажды кто-то разбил тебе сердце, да ещё я отобрал половину того, над чем ты так усиленно работала. И этим кем-то был Марк. Прошу тебя, послушай своего старика-отца. Если Марк тебя действительно любит, то он подпишет что угодно, даже договор с дьяволом, требующим взамен его душу. Отец сам взял на себя роль дьявола, а дьявол, как известно, умеет убеждать простых смертных. Я сдалась. Мы вместе просмотрели положение договора, ужасающего количеством пунктов, 7 страниц, 20 параграфов, которые, по мнению отца и его верного юриста, защищали меня от человека, которого я любила. В них говорилось о том, что Марк не имеет права вмешиваться в мой бизнес и претендовать даже на отрез тканей, как в браке, так и после развода. Вся прибыль, поступающая от продаж НюАЖ, должна поступать на мой личный счет, не подпадающий под определение совместно нажитого. Марк не имеет доступа к моим активам, полученным при рождении, как в браке, так и после развода. Что Марк не имеет права. И далее еще 18 абзацев, каждый из которых заканчивался фразой «как в браке, так и после развода». Из договора следовало, что Марк вообще не имеет никаких прав, а слово «развод» было прописано не менее 20 раз и резало глаза своей безнадёжностью. Довольно жалко и пугающе вступать в брак с мыслями о разводе, но я пообещала отцу передать документы жениху. Вот и умница. Просиял он, поцеловав меня в лоб, словно маленькую девочку, что правильно решила задачку по математике. Но, по сути, дочери для отцов всегда остаются маленькими девочками, даже если собираются замуж или управляют прибыльной компанией. «В тот день я была сама не своя. Не могла ни есть, ни нормально работать. Мысли вертелись лишь о договоре и о том, как отреагирует Марк на предохранительные действия будущего тестя. Марк заметил, что со мной что-то не так, едва я села к нему в машину, чтобы ехать домой после рабочего дня». Он допытывался, случилось ли что в Нюаш, но я обещала всё рассказать по приезде в его квартиру. Впихивать брачный договор ему в руки прямо за рулём – опасная затея. Марк и так всю дорогу слишком сильно сжимал руль и напряжённо молчал, гадая, что у меня на уме. Мы заехали за ужином на вынос в китайский ресторанчик недалеко от квартиры Марка, но к еде так и не притронулись. Она остывала на столе, пока мы молча сверлили стопку бумаг. Брачный договор ещё не сближал ни одних новобрачных. «Ты шутишь?» – ошалело уставился на меня Марк, как только пробежался по первым пунктам. «За кого меня принимает твой отец? Он хочет как лучше?» – стала я на защиту папы. «Как же лучше, как же!» – завёлся Марк. «Начать совместную жизнь с наручников не похоже на «как лучше». Вы что, решили, что я аферист, которому нужны ваши деньги? По-моему, я не голодранец, чтобы искать себе богатенькую невесту. Я не ждала, что Марк тут же схватит ручку и росчерком поставит точку в этой истории. «С самой первой встречи я многое поняла о своём будущем муже, но главное, он был свободолюбив и принципиален. Если на его свободу и принципы кто-то покушался, он кусал в ответ. Разговорами и спорами, угрозами и убеждениями мы поставили наше будущее под удар. Марк в тот вечер обиделся и выскочил из собственной квартиры, хлопнув дверью. И исчез почти на сутки, оставив меня в одиночестве переживать и домысливать, состоится ли вообще наша свадьба». Он не брал трубку и не явился на работу, прятался бог знает где и не подавал никаких сигналов о том, что для нас ещё не всё кончено. Мне хотелось позвонить отцу и наорать на него, обвинить в том, что мой так и не начавшийся брак закончился тем самым отвратительным словом «развод», который так часто звучал в договоре. Любой бы на месте Марков вспылил. Документы выставляли его Альфонсом, охочем до чужих денег. А ещё чёрным по белому обвиняли его в неверности». Понравилось бы мне, если бы мистер Эбердин заставил меня подписать такую же бумажку. Едва ли. Я не выходила из квартиры Марка, надеясь, что тот остынет и вернется домой. Даже самые горячие вулканы, извергающие лаву, рано или поздно затухает. Когда он не явился к восьми часам, я уже почти набрала номер Бри, чтобы все отменить, но заставила себя подождать еще немного. Когда чего-то ждешь, то обязательно дождешься. Через час входная дверь тихо отворилась. Марк нашёл меня на диване, скрюченной в позе зародыша. Я задремала и не слышала, как он сел на пол передо мной. Очнулась я лишь, когда он убрал прядь волос с моего лица и нежно поцеловал в щёку. «Где ты был?» Думал. Я не поднимала головы, чтобы Таня закружилась от горя, когда Марк скажет, что не хочет на мне жениться. Но он тихо сказал. «Прости меня, я тебя люблю, и никакой договор не сможет это изменить. Я подпишу всё, что скажет твой отец». Он взял бумаги, забытые на столе, и поставил подпись на всех страницах, убедив меня в своей любви и отца в своей верности. Больше мы не поднимали эту тему. До того момента, пока Джонатан не пришёл в мой офис и не напомнил о том, что чуть не разрушило наши с Марком отношения. «Марк рассказал тебе о договоре?» Уязвлённо уточнила я. «Разве двухдневное знакомство — повод делиться столь личным?» «Случайно упомянул?» «Это как же можно случайно упомянуть брачный договор?» «Не хотелось поддаваться раздражению, но не люблю, когда мое белье рассматривают под микроскопом. А заключение брачного соглашения сродни кружевным трусикам, которые добавляют тебе уверенности, хотя никто о них не знает». «Я не помню, да это и не важно, Сара». Джонатан стал прогуливаться по кабинету, как по серпантину. «Мы оба испытывали неловкость от столь личного разговора, и лучшим выходом стало бы закрыть тему, но Джонатан не хотел пользоваться выходом и ломился через стену». «Важно то, что его это немного подкосило, вот и всё. Я бы тоже обиделся, если бы семья невесты не доверяла мне». Отец доверяет Марку, как и я, и Марк сам согласился подписать документы. А теперь делится обидами с тобой? Не злись на него, он просто сболтнул лишнего после нескольких бокалов шампанского, а потом и виски. «Он любит тебя, всей душой любит, но вот его душа оскорблена. Ты уверена, что хочешь начать семейную жизнь с оскорблений и обид?» Я откинулась на спинку кресла и вздохнула. Неужели Джонатан прав, и Марк всё ещё дуется из-за этой маленькой меры предосторожности? Плохи дела, если жених пойдёт к алтарю в расстроенных чувствах. Но мы ведь обо всём договорились ещё два месяца назад. А теперь Марк хочет всё переиграть и изливает свою, как сказал Джонатан, оскорблённую душу. Моему брату, а не мне. Но сыгранный матч не переигрывают по новой, если обе стороны согласились со счётом. Тем более не с таким рефери, как мой отец. «Ты хочешь сказать, что мне лучше разорвать этот договор?» Чуть резче, чем намеревалась, спросила я. «Эй, ничего я не хочу сказать», — возмутился Джонатан. «И тем более не указываю, что для тебя лучше. Это просто заметки стороннего наблюдателя. Ладно». Он перестал мельтешить по кабинету и выдавил улыбку, призывая вернуться к первоначальному радостному тону беседы. «Я пришёл сюда не за тем, чтобы встревать в ваши отношения». «И всё ещё намерен получить экскурсию и вкусный обед?» «Это я могу устроить». «Сара, это не могла бы взглянуть на эти снимки?» Нас прервал звонкий голосок Оливии. Она вошла, глядя в распечатанные фотографии брючных костюмов, которые я попросила её сделать для обновления сайта, но, увидев Джонатана, замолчала от неожиданности. «Ой, у тебя гости?» «Извини, я не смотрела, куда иду». Лиф очаровательно улыбнулась и поправила прядь курчавых волос, что вечно падали ей на глаза. За такие волосы любая красотка заплатила бы десятки тысяч лучшим визажистам города или продала бы душу дьяволу. А моей подруге достаточно было всего-то помыть голову и оставить сохнуть. Пряди сами сворачивались в спиральки и не спадали на спину кольцами. В сочетании со жгучими карими глазами и пухлыми губками копна каштановых волос Оливии сотворила из неё идеальную модель для любого журнала. Но, по иронии судьбы, она стояла по другую сторону объектива. «Ничего-то нам не помешало». «Сказала я. Ты ведь помнишь Джонатана?» «Конечно», — блеснула идеальными зубами Оливия и, прижав стопку фотографий к груди, протянула ему руку. «Блудный сын, брат и звезда Балтимора». Только Оливии было позволено отпускать острые, всегда неуместные замечания и избегать наказания. Она наглядное подтверждение тому, что красивым девушкам всё сходит с рук, даже их острый язык. «Да, это он собственной персоной». Засмеялся Джонатан и задержал свой взгляд на моей подруге чуть дольше положенного. Кабинет превратился в лабораторию, где заискрилась химия. Я прекрасно помнила, как Оливия назвала моего брата милым. Они многие удостаиваются подобные оценки от королевы Оливии Грин. Так что я поспешила разорвать их взрывное химическое соединение. Мы собираемся пообедать. Может, хочешь с нами? Ну что вы, я буду только мешать. Вы не мешаете. Тут же поспешил заверить подругу Джонатан. «Я буду рад познакомиться с подругой сестры. Тогда мне нужно захватить сумочку, а фотографии я оставлю у тебя». Оливия положила снимки поверх вороха бумаг на моём столе и скрылась таким же облаком очарования, каким и появилась. «У тебя приятная подруга», — подметил Джонатан, ещё долго глядя ей вслед, пока я надевала пальто. «Ты не будешь против, если я куда-нибудь её приглашу?» Я слегка опешила от такого стремительного развития событий. Два дорогих мне химических элемента слишком быстро вступили в реакцию и забурлили. Зная ветренность и неразборчивость Оливии и ещё довольно плохо зная своего брата, я побоялась, что их соединение станет взрывоопасным. «На свидание?» — уточнила я на всякий случай, словно Джонатан захотел заказать у Оливии фотосессию. «Не люблю вешать ярлыки, но да, на свидание». Я долго смотрела на брата, не понимая, что должна испытывать. Первой внутри отозвалась ревность. Джонатан хотел прибрать к рукам ещё и мою подругу. Но здравомыслие перебило её и подсказало, что это всего лишь свидание. И лучший способ наладить отношения с братом предоставить ему карт-бланш. «Я не мама Оливии, чтобы запрещать ей встречаться с мальчиками», — шутку бросила я и вполне серьёзно добавила. «Но если ты её обидишь, я тебя убью».